Глава 9. С Погодиным встретились в Гангрене. Местные так окрестились старый и занюханный, но популярный и гостеприимный пивбар в центре города. Злачное место, где вместо салфеток нарезка из серой бумаги, а хамоватые продавщицы пива не доливают, всегда было переполнено страждущими. А в этом году к бару пристроили еще и веранду со столиками. Мы решили там обсудить дела, но поднявшийся ветер с пылью и редкими холодными каплями, Загнал нас внутрь самой пивнушки. Вечер пятницы в самом разгаре. Раскрасневшиеся рожи мужиков отсвечивали сквозь завесу табачного дыма счастливыми улыбками за душевными разговорами. Посетители облепили стоячие столики пивного зала словно виноградины лозу. ну или мухи, кое-что. Ни хрена себе тут народу, присвистнул погодин, брезгливо морщась. Чувствуешь «Чем-то воняет». «Это же не ресторан, Федя», — улыбнулся я. «Сюда в костюмах не ходят, а пахнет рыбой, перегаром, потом и слесарной спецовкой». Мы постояли у входа, выждав счастливый момент, когда один из столиков вдруг освободился. Его постояльцы, двое очень тепленьких мужичков, судя по пустой таре, приговорили не одну пару кружек и с чистой совестью сползли под стол, пытаясь прикорнуть на затертом до земляного цвета кафеле. Сердобольные собратья посетители выволокли мужичков на воздух, привели в чувство похлопываниями по спине и потрясываниями за челюсть и отправили на автопилоте по известному маршруту пивбар дом. Такой маршрут заложен у каждого советского мужика генетически, почти что с рождения И если ноги не будут слишком мешать идти и предательски заплетаться, то тело рано или поздно доберется из пункта А в пункт Б, если, конечно, по пути не повстречается патруль ППС, воронок которого курсирует лишь в пункт В. Вытрезвитель. Мы поспешили занять освободившийся столик. Столешница цвета прошлогоднего кизика и царапана словно старая разделочная доска. К нам подошла хмурая тетя в грязно-белом переднике и смахнула дурно пахнущей тряпкой со столика чешую и подсохшие пивные разводы. Я смотрел на Погодина. Он продолжал кривиться, будто заживал целый лимон и головку лука в придачу. Брезгует. Быков в этом плане не такой привередливый. А за моими плечами так вообще сотня пивнушек, не меньше. Я вообще брезгливость еще в 90-х потерял. Во времена, когда даже приличные рестораны превратились в смрадные гадюшники. А тут не так уж и плохо. Все, как и положено пивбару. Дым коромыслом, чешуя пощелкивает и падает на пол, словно конфетти. Кругом простые работяги в перемешку с алкашами. Между собой они очень похожи, но последних от первых можно было легко отличить по более приветливым и счастливым лицам, не обремененным ежедневной работой. Жизнь прекрасна, если рядом кружка, пиво, папиросы и такой же беззаботный друг. И еще их можно было отличить по зубам, а вернее по их частому отсутствию у алкашной братьи. Да и вообще, как-то не принято было в СССР взращивать культ голливудской улыбки. Дорого это, да и стоматология долгое время оставалась на уровне довоенных времен. А одним из самых страшных воспоминаний для рожденных в СССР Был и остается звук бормашины. Сидишь под кабинетом стоматолога и слышишь, как она работает с кем-то другим, а ноги уже подкашиваются у тебя. Удивительно, но в индустриально развитой стране, запустившей человека в космос и регулярно выполнявшей и перевыполнявшей пятилетки, так и не смогли усовершенствовать такой простой процесс, как сверление зубов. Конструкция бормашины с 20-х годов оставалась практически неизменной. Зубной сервис оставлял желать лучшего. Поэтому даже звезды советского кино часто портили кадр неприглядными улыбками, не говоря уже о завсегдатах гангрены. Мы взяли сразу по две кружки Жигулевского и местный деликатес — копченые свиные ножки. Несмотря на неприглядный антураж советского минимализма, пивнушка славилась неразбавленным и всегда свежим пивом, пусть и с некоторым недоливом. «Что там нового у вас?» — спросил я, отхлебывая пенную жидкость, пахнущую хлебом и солодом. Федя ответил не сразу. Сначала жадно выдул залпом полкружки, крякнул и шумно выдохнул, смакуя послевкусие. Гоша поправляется, но молчит, как кубинский партизан. Пока в больнице еще долго будет. Парни из Угро жалуются, что теперь их припрягают в конвой на его охрану в хирургию ходить, по два человека в сутки. Сетуют, что всем было бы проще, если бы Гоша загнулся. Мол, Горохов на него и так дело сошьет. Ну уж нет. Гоша будет жить. Тем более он, скорее всего, вообще не при делах. Как-то... Погодин отставил кружку и даже свиную ножку жевать перестал. Ты же сам говорил, что все против него. Говорил. Каждый может ошибаться, и даже Горохов. Все мы люди-человеки. И что ты собираешься делать? Единственный шанс спасти Гошу — это найти того, кто на самом деле пришил Дубова. Вот и буду работать в этом направлении. Но ты же на больничном. Федя ткнул на повязку на моей голове. Оно и лучше. Поработаю пока один. Без надзора Никита Егоровича. А ты мне поможешь. А если Горохов узнает? Погодин стал переминаться с ноги на ногу и чуть втянул голову в плечи. Кажется, он начал прозревать, почему вдруг я его позвал на пиво. Но мы ж за правду, Федя. Если узнает, то, думаю, поймет нас. Никита Егорович не дурак хотя иногда слишком прямолинейно мыслит. Я-то чем могу помочь? Я же все время на работе. Это как раз и хорошо. Будешь мне рассказывать все новости по делу и сводку штудируй. Все, что интересное в городе происходит, в плане криминала мне пересказывать будешь. Да вроде пока ничего не происходит. Форцовщика только пару дней назад убили. Ножом пырнули. Я думаю, свои же. Не поделили что-то, скорее всего. «И ты молчал?» Федя повел плечами и снова потянулся к кружке. Постепенно здешняя обстановка перестала его так уж сильно напрягать. «Да я думал, это неважно. Город у нас не маленький, убийства частенько происходят. Давай рассказывай уже, кто, когда, где?» «Да непонятно, темнуха. Нашли его поздно вечером с дыркой в животе в подворотне недалеко от дома». Гребешков Демьян, 30 лет, женат, детей нет. Судим за спекуляцию. Я же говорю, ничего интересного. Ранение колото-резанное? Ага. Одно? Ну да. Странно. Почему? Ну, сам посуди. Если шпана или свои пришили, то дырок больше должно быть. Сам вспомни хоть один труп с одним ножевым. Погодин долго не раздумывал. Сразу согласился. Ну да, всегда как минимум пять, а то и больше. Все правильно, потому что человек – существо живучее и никак умирать не хочет от порезов, особенно если они жизненно важные органы не затрагивают. Бывают у нас бытовухи с одним ножевым, но это когда жена мужа-алкаша в сердцах пронет кухонным ножом за побои и оскорбления, а в подворотне с одним ножевым трупы не находят. Вспомнил. «Печенкина же тоже убили с одного удара в печень!» «Печенкина в печень!» — кивнул я. «Какая мрачная игра слов! А Гребешкова куда ткнули?» «Слушай, Андрюх, я даже не вникал. Так пробежал глазами сводку, выучил только имя и фамилию, потому что подумал, что спросить меня можешь». «Не зря подумал. В таких случаях, Федя, каждая мелочь важна». «Завтра же узнай все подробно и адрес места жительства убитого мне сообщишь». Мой товарищ только фыркнул от возмущения. «Зачем тебе? С женой его хочу побеседовать. Странно все это. Но завтра же суббота. Это мне на работу придется в выходной день тащиться?» «Ничего, друг. Наша служба и опасна, и трудна». «Ладно, сделаю», — вздохнул Федя. И что ты так за спекулянта этого зацепился? Паразит на теле советского государства. Туда ему и дорога. Придет время, Федя, и спекуляция не будет считаться преступлением, а сами спекулянты станут уважаемыми людьми. Ну и шутки у тебя. Еще скажи, что Советский Союз исчезнет. Он поводил пальцами в воздухе, как бы изображая клубы дыма. А ты откуда знаешь? Тьфу ты, Федя постучал по деревяшке стола. «Да я так, ляпнул небылицу, а ты все шутишь». На Федин стук обернулся пижон в джинсовой ветровке и вельветовых штанах. Судя по его кудрявым патлам, золотым часам и модным кроссовкам, он был явно не советского пошиба. Иностранец. Как его сюда занесло? Смотрелся здесь, как белая ворона на куче навоза рядом с ним были мужички попроще но тоже с интеллигентным уклоном и мордами необветренными в широких галстуках в ромбик и с фотокамерами на перевес все ясно журналисты привели в пивбар иностранного коллегу тот находился в легком шоке от условий советской культуры пития еще и федя его удивил что постучал по столу и поплевал через левое плечо с таким ритуалом он явно отродясь не встречался это он еще не видел как сидят на дорожку А так бы вообще глаз выпал, хотя глаза у него и так на лоб полезли после того, как его сотоварищи достали из потертого портфеля промасленный, сверкающий чернотой типографского шрифта сверток из советской газеты. Журналисты торжественно водрузили его на стол. «Это что?» — спросил буржуй на ломаном русском. «Закуска!» — похлопал его по плечу один из компаньонов. «Да так похлопал, что потлатый чуть не подавился воздухом». Не ожидал он такого широкого жеста физического контакта. Не хлопают у них мужики по спине друг друга. Не братаются и не клянутся в верности братской под парами алкогольными. Скучно живут. Один из журналистов достал еще и чекушку, пытаясь объяснить недоумевающему гостю, что свое здесь втихушку проносить. Это вполне себе нормально, тем более, что без чекушки деньги на ветер, а леща лучше ершом запивать. Иностранец еще больше удивился, когда газетный сверток раскрыли, и там оказался вяленый пучеглазый лещ. Он смотрел на буржуя немигающим насмешливым взглядом, а тот хлопал своими зенками в ответ, не понимая, как можно есть такую вонючую рыбу, да еще и в чешуе, да еще и на газете. Видно, первый день он в союзе. Ничего, вечер удивлений еще впереди. Он еще в туалет не ходил после пива. Только нет здесь туалета. Вот удивится, когда его коллеги поведут углы соседних домов обсыкать. Романтика, блин! На всю жизнь запомнит командировку в СССР. Знай наших! Погодин выполнил обещание и раздобыл для меня адрес убитого Гребешкова. Приперся с утра пораньше ко мне в общагу. Разбудил нас Соня, не дав насладиться утром в объятиях друг друга. Посчитал, наверное, что раз и я его заставил на работу идти, и он мне обязан чуточку подгадить. Нефиг спать, если служба не ждет. Пока Соня накидывала халатик, я держал гостя в коридоре. Потом только пригласил внутрь: Чай будешь с булочками? Это можно, довольно прокряхтел Федя. «Тогда держи рубль, сгоняй в булочную. Нам возьми с маком, а себе какую присмотришь?» «Э, Андрюх, я могу и без булочек обойтись. Жаль». «Тогда бутерброды с маслом. Опять на завтрак». «Что ты, гостя, гоняешь с утра пораньше?» — возмутилась Соня. «Сейчас я омлет сделаю, с колбаской обжарю. Будешь, Федя, с нами завтракать?» «А за яйцами не надо идти?» — опасливо переспросил тот. Нет. «Тогда буду». «Как там у вас на работе?» Соня хитро прищурилась. «Слава богу, мой теперь дома чаще бывает, благодаря больничному. Нет худа без добра». «Да нормально все», — отмахнулся Погодин. «Работаем». «А психованная тоже работает? Или она для антуража у вас?» «Какая психованная?» «Не понял Федя». «Не психованная, — поспешил поправить я, — а психологиня». «Это мы Светлану Валерьевну так называем». «Я так почти и сказала». Глаза Сони сузились, и взгляд впился в меня. «Ну не, Ожегова молодец!» — вступился Федя за свету по незнанию. «Умная и подход к мужикам умеет найти». «К мужикам?» — фыркнула Соня. «Ну да, мужики же в основном преступления совершают. Вот она с ними и беседует». «А как же муж ее относится к такой работе?» «Так она не замужем», — сдуру выпалил Федя. «Нет у нее никого». Уши Сони окрасились в цвет запрещающего сигнала светофора. Она сжала кулачки и прикусила губу, а я притворился табуреткой и пялился в окошко на взъерошенного воробья на тополе. «Ничего не слышу, ничего не вижу». «Хотя нет», — продолжал сливать инфу Погодин. «Тут в ОВД ухажер у нее объявился». «Цветы дарит». «Это тот букет из гвоздик?» — оторвался я от птицы. «Да нет, уже второй подарил. На этот раз розы». «Когда?» — спросил я. «А тебе какая разница, Петров?» — зыркнула на меня Соня. «Да просто любопытно. Коллега все-таки». «Смотри, как бы я тебе больничный не продлила». Соня схватилась за чугунную сковородку, с которой собиралась идти на общую кухню, но при этом как-то угрожающе ей покачала. Я надавил на кнопку дверного звонка, что была приляпана небрежно на стену слоями заскорузлой краски, больше напоминавшей застывшую лаву. Дверь, обитая красным дерматином, роскошь, однако, никак не реагировала на пронзительные бзыканья. «Дома никого нет», — уверенно заключил Федя. Он решил отправиться к жилищу Гребешкова вместе со мной. «Нет, в квартире кто-то есть». Я ткнул на стену, где висели электросчетчики. Черные выпуклости с пожелтевшими циферблатами вросли в стену. На одном из них, с циферкой 7, выведенной чуть сверху на стене через трафарет, неспешно крутился диск. «Видишь, счетчик мотает». «Советский человек не будет так разбазаривать электричество, значит, внутри кто-то точно есть». Я не ошибся. После еще пары нажатий на кнопку, за дверью, наконец, раздались шлепающие шаги, похоже на тапки. «Кто?» — спросила дверь несмелым женским голосом, чуть глухим и неуверенным. «Милиция, откройте», — сказал я. Лязгнула задвижка замка, в образовавшуюся щель высунулась встревоженная курносая мордочка с распущенными волосами и голыми плечами. Остальное в узкую щель не разглядеть. «Вы по поводу мужа?» «Меня уже допрашивали. Два раза». «Есть еще пара вопросов», — строго заметил я. «Сейчас, я не одета. Подождите минуту». Дверь захлопнулась, тапочки прошлепали вглубь квартиры. Прошла минута. Вторая. Наконец, дверь снова распахнулась. На этот раз широко. На пороге стояла девушка в легком голубом халатике из буржуйского шелка. Тонкая ткань не могла скрыть выпирающие прелести. Девушка все куталась в кружева и оттягивала халатик вниз, будто хотела его растянуть, чтобы скрыть бедра до самых колен. Погодин застыл на пороге, уставившись на хозяйку, чуть отвесив челюсть. «Проходите», — попятилась девушка. Мы разулись и прошли в зал, уселись на предложенный диван. В квартире, по советским меркам, недурно, даже богато. Сервант в статуэтках, как и положено хрусталик жель продавливает полки за стеклом румынской стенки. Обои в прихожей, в модный кирпичик, в зале в безвкусную, но дорогую полоску. К дивану приблизился черный лоснящийся кот. Он злобно глянул на нас, дескать, место его заняли. И чинно удалился в спальню, распушив хвост. «Ксения Александровна», — начал я, — «у вашего мужа были недоброжелатели? Кто-нибудь ему угрожал?» «Я уже все сказала товарищам из милиции», — всплеснула она руками, будто оправдывалась. «Странно. У нее супруга убили, а она такое ощущение, что нас опасается». «Если не сложно, повторите и нам». Мы из другого отдела, хотим услышать все из первых уст, так сказать. Не было у него врагов, зашмыгала носом девушка. Разве что ваши коллеги, бывало, задерживали его. Кто? Не знаю, Демьян не говорил. Но частенько дома не ночевал, говорил, мол, во время рейда его сцапали, и он ночь в КПЗ провел. За фарцу срок предусмотрен. Я постучал ногтями по подлокотнику дивана, отделанному под красное дерево. «Как же ваш муж после задержаний отделывался лишь ночкой в КПЗ?» «Не знаю», — растерянно развела руками женщина. Демьян ничего не рассказывал о своих делах, только сетовал иногда, что платить теперь надо больше. «Кому платить?» — насторожился я. «Ой, я, наверное, лишнего сболтнула». Гребешкова зажала рот рукой, будто это могло вернуть ее слова. «Но, как известно, не воробей». «Нас не интересуют махинации вашего супруга. Это все в прошлом. Убийство — более тяжкое преступление. Кому и за что платил ваш муж?» «Так вам же и платил». «Как нам?» — поперхнулся Погодин.